Глава 22, в которой Савельич не спешит с выводами, а по фнутей обретает надежду. Ничего не понимаю, растерянно пробормотал рыжий. Мы же должны были переместиться на палубу Эсминца, а мы где? Ну, на корабле же и внутренние помещения имеются. Предположил пёс, озираясь на незнакомой лестничной площадке с обычными квартирными дверями. Одна вдруг распахнулась, словно желая поскорее избавить Мартина от заблуждений по поводу их места нахождения. Где это мы? присоединился пёс к вопросу лохматого приятеля. Как истинный мудрец, Савелийч не спешил с выводами, разглядывая открывшийся их взорам странный пейзаж. красно-коричневую пустыню с редкими кустиками колючей растительности. На горизонте одиноко торчала скала правильной пирамидальной формы, такая высокая, что казалось, будто она подпирает жёлто-оранжевое небо, на котором едва виднелся тусклый шарик солнца, почти вдвое уменьшенного. Каменистая поверхность пестрела норами, а в них шебуршились обитатели. Судя по звукам, многочисленные. Этого приятного факта хватило, чтобы побудить Савельеча и Рыжего сделать пару осторожных шагов вперёд. Мартин, в который раз подивился, насколько бесшумными могут становиться приятели, когда захотят. И почему у него так не получается, огорчённо подумал пёс и, стараясь подражать мягкой кошачьей походке, ступил на неизвестную землю. Коты тут же недовольно оглюнулись и замерли с вытаращенными глазами. Мартин и сам почувствовал, как за его спиной что-то неуловимо изменилось и тоже обернулся. А куда дверь подевалась, поражённо воскликнул он. Впрочем, лесничной площадки тоже не наблюдалось, равно как и здания, в котором она могла бы находиться. Пофнутий Кмуро прислушивался, как двухголовые эндемики перекидывают друг другу очередное выученное слово, будто оно и не слово вовсе, а футбольный мяч. И мысленно роптал на судьбу, жестоко посмеявшуюся над его голубовато-зеленоватой мечтой. Жаловаться вслух он не решался, чтобы не сердить брысье. Старший компаньон и так не испытывал восторга от незапланированной спасательной операции. Хорошо хоть смог встретить приятеля богатыми консервными дарами и тем самым смягчить его страшные воспоминания о жертвах вредного излучения и прожорливого живучего монстра. Угарыз делажи людей проводить опасные эксперименты именно на том корабле, который он выбрал для морского круиза. Брысь сказал, что исменит серого цвета, как раз его любимого. На таком фоне яркая бандана смотрелась бы особенно выигрышно. Не состоявшийся моряк плаватель горестно вздохнул. Сноска: ответ на вопрос, почему Пафнутий любит серый цвет, скрывается в книге Брысь или приключения одного МНС. Туземные грызуны Сочувственно переглянулись передними и задними головами и выразительно уставились на крупного серо-белого пришельца с роскошными полосками на толстом хвосте. Выслушав марсиан, искатель приключений покосился на пофнуте. Загрустивший МНС уныло ковырял миниатюрным когодком банку с нарисованными на этикетке сардинами, видимо, раздумывал не утешить ли себя новой порции еды. Брысь мягко окликнул. Послушай, твои приятели уверяют, что чудовище появляется всегда в один и тот же день дважды в год. И что с того? Печально отозвался Пафнутий, всё-таки собравшись открыть рыбные консервы. А то, что в этот день лестница ведёт к морю, Правда у меня есть подозрение, но потомок отважных корабельных крысунов не дал брысью договорить, огласив кладовую восторженным писком: "Ером!" Получилось по-марсиански, но это не смутило воодушевivшегося пофнути. Он шустро подкатил консервную банку к выходу и остановился, в нетерпении потирая ладошки. "Давай быстрее, пока день не закончился!" Ох, пожалеем. Брысь скользнул взглядом по ящикам с тушёнкой, выбирая ёмкость побольше.